Глава 11 На следующей неделе Скарлетт возвратилась после полудня из госпиталя домой в очень дурном расположении духа. Она устала стоять целое утро на ногах и разозлилась, когда миссис Мэри Уэзер сделала ей резкое замечание за то, что, бинтуя раненому руку, она присела к нему на кровать. Тетушка Питти и Мелани, обе в самых нарядных своих шляпках, и Присси с Уэйдом на руках стояли на крыльце, приготовившись отправиться с еженедельными визитами. Скарлетт, извинившись, что не может их сопровождать, поднялась к себе. Когда всё семейство отбыло и даже скрип колёс замер вдали, она тихонько прошмыгнула в комнату Мелани и заперла за собой дверь. В строгой, залитой косыми лучами после полуденного солнца девичьей комнате царила тишина, На натертом до блеска полу не было ничего, кроме двух-трех ярких лоскутных ковриков и ни единого украшения на беленых стенах. Только в углу Мелани соорудила нечто вроде алтаря. Под большим, не спадающим красивыми складками флагом конфедерации висела сабля с золотым эфесом, немало послужившая отцу Мелани в Мексиканскую войну и доставшаяся Чарльзу, когда он уезжал на фронт. Пояс и портупея Чарльза с револьвером в кобуре висели тут же, а между ними — дагеротипный портрет самого Чарльза, неестественно прямого и очень гордого в сером мундире. Большие карие глаза его сияли, на губах играла смущенная улыбка. Даже не взглянув на портрет, Скарлетт решительным шагом направилась в противоположный угол, где на маленьком столике у изголовья неширокой кровати стояла шкатулка розового дерева. Она достала оттуда перевязанную голубой ленточкой пачку писем, написанных рукой Эшли и адресованных Мелани. Сверху лежало письмо, доставленное утром, и это письмо Скарлетт вынула из конверта. Когда она впервые начала украдкой читать эти письма, её порядком мучила совесть и охватывал такой страх быть пойманной на месте преступления, что она едва решалась вскрыть дрожащими пальцами конверт. Но мало-помалу от частых повторений этой проделки ее не слишком остро развитое чувство порядочности и вовсе притупилось, да и страх сам собой исчез. Иногда еще мелькала мысль, что сказала бы мама, узная она про это, и тогда начинала противно сосать под ложечкой, Она понимала, что Элин, вероятно, легче было бы увидеть её мёртвой, чем совершающей столь бесчестный поступок. Это беспокоило Скарлетт поначалу, ибо ей всё ещё хотелось во всём походить на мать, но соблазн прочесть письма был слишком велик. И она выбросила мысль о матери из головы. Именно в те дни начала она приобретать умение отметать от себя неприятные мысли. Она научилась говорить себе — «Я не стану думать об этом или о том сейчас. Это слишком неприятно. Я подумаю об этом завтра». И чаще всего, когда наступало «завтра», неприятная мысль или не возникала больше, или по прошествии времени уже не казалась такой неприятной. Словом, чтение тайком писем Эшли теперь не слишком обременяла ее совесть. Мелани, получая письма от Эшли, Обычно охотно делилась с тетушкой Питти и Скарлетт и читала им оттуда целые куски вслух. Но именно то, что оставалось непрочитанным, так терзало своей неизвестностью Скарлетт, что толкнуло ее на чтение писем тайком. Она во что бы то ни стало хотела знать, полюбил ли Эшли Мелани после того, как она стала его женой, и притворялся ли он когда-нибудь, что любит ее. Говорил ли он ей нежные и пылкие слова? Как выражал он свои чувства? С каким жаром? Она осторожно развернула листки. В глаза бросились ровные и мелким почерком выведенные строчки. «Моя дорогая жёнушка», — прочла она. У неё отлегло от сердца. Он, как и в прежних письмах, не писал Мелани «любимая» или «моя возлюбленная». «Моя дорогая жёнушка, тебя тревожит, пишешь ты, сомнения». «Не скрываю ли я от тебя своих истинных мыслей?» «Ты спрашиваешь, о чем думаю я в эти дни?» «Матерь Божья! Что это значит? Не скрываю ли я свои истинные мысли?» В испуге подумала Скарлетт, так как совесть ее, разумеется, была нечиста. «Неужели Мелани знает, что у него на душе? Или у меня? Неужели она подозревает, что мы с ним?» Руки ее дрожали, когда она снова взялась за письмо. Но, читая дальше, она начала успокаиваться. «Дорогая жёнушка, если я хоть что-нибудь скрывал от тебя, то единственно лишь потому, что не хотел к твоему беспокойству о моём здоровье прибавлять ещё тревогу о моём душевном состоянии. Но ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы я мог что-нибудь от тебя утаить. Не тревожься, я не ранен, я здоров. Я сытый время от времени имею даже возможность поспать в постели». А большего солдаты не может желать. Но у меня тяжело на сердце, Мелани. И я открою тебе свою душу. В эти летние ночи, когда весь лагерь спит, я долго лежу без сна, гляжу на звёзды и снова и снова задаю себе вопрос. Зачем ты здесь, Эшли Уилкс? Ради чего пошёл ты воевать? Не ради почести и славы, разумеется. Война — грязное занятие, а мне грязь претит. Я не воин по натуре и не ищу геройской смерти под полями И тем не менее я здесь, на войне, в то время как мне, Богом, предназначено было всего лишь заниматься по мере сил науками и сельским хозяйством. Видишь ли, Мелани, звук трубы не зажигает мою кровь, и дробь барабана не понуждает мои ноги спешить в поход, ибо я слишком ясно вижу — нас предали. Нас предало наше собственное самомнение — Наша уверенность, что любой южанин стоит дюжины янки, что король хлопок может править миром. Нас предали громкие слова и предрассудки, призывы к ненависти и демагогические фразы «король хлопок», «рабовладение», «права юга», «будь прокляты, янки», ведь мы слышали их из уст тех, кто поставлен над нами, кого мы привыкли уважать и чтить. И вот когда лёжа на своём одеяле и глядя на звёзды, я спрашиваю себя, «За что ты сражаешься?» Я начинаю думать о правах юга, и о хлопке, и о неграх, и о янке, ненависть к которым внушали нам с пелёнок, и понимаю, что не здесь надо искать ответа на вопрос, почему я взял в руки оружие. Но я вспоминаю двенадцать дубов и косые лучи лунного света меж белых колонн, и странно призрачные в этих лучах цветы магнолий и оплетённую вьющимися розами веранду, где прохладно даже в самый знойный полдень. Я вижу себя ещё ребёнком и мать с шитьём в руках, и слышу голоса негров, усталых, голодных, возвращающихся в сумерках с поля. Слышу их пение и скрип ворота над глубоким колодцем и плеск воды, когда в неё погружается в ведро. И вижу длинный спуск к реке через поля хлопчатника и туман, ползущий в вечернем сумраке снизины. И я понимаю, почему, не гонясь за славой, не ища смерти, страшась страданий и не питая ненависти никому, я все же здесь. Быть может, это и называют патриотизмом, любовью к отчьему дому, к родному краю. И тем не менее, Мелани, то, что привело меня сюда, еще глубже. Ведь всё, о чём я говорил, это лишь символы того, за что я готов отдать жизнь, символы того образа жизни, который мне дорог. Ибо я сражаюсь за прошлое, за былой уклад жизни, который я так люблю и который, боюсь, утрачен навеки. Какие бы кости ни выпали нам в этой игре, потому что победим мы или потерпим поражение, и в том и в другом случае мы проиграли». Если мы победим в этой войне и воплотим нашу мечту, королевство хлопка, в жизнь, мы все равно проиграли, потому что мы уже будем другими людьми, и прежний мирный уклад жизни не возвратится. Весь мир будет стучаться в наши двери, требуя хлопка, а мы будем назначать цены, и тогда, боюсь, мы уподобимся Янке, над чьим торгашеством, алчностью и стяжательством мы сейчас потешаемся». Но ну, если мы проиграем войну, Мелани, если мы проиграем... Я не боюсь ни ран, ни плена, ни даже смерти, если уж таков мой удел. Меня пугает одно — чем бы ни окончилась война, возврата к прошлому уже не будет. А я принадлежу к прошлому. Я не создан для нынешней жизни с ее безумной страстью убивать. И, боюсь, не найду себе места и в будущем, даже если буду очень стараться. Так и ты, моя дорогая, ибо мы с тобой — родственные души. Не знаю, что принесет нам будущее, но оно не будет столь прекрасным, столь близким нам по духу, как прошлое. Я гляжу на наших солдат, спящих рядом со мной, и думаю, разделяют ли мои чувства близнецы Тарлтоны или Алекс или Кейд? Понимают ли они, что сражаются за дело, которое погибло безвозвратно уже в ту минуту, когда прогремели первые залпы. Потому что наше дело — это, в сущности, наш уклад жизни, а он канул в прошлое на навеки. Впрочем, думаю, что их такие мысли не мучают. И значит, им повезло. Когда я просил тебя стать моей женой, у меня совсем не было таких мыслей. Мне наша жизнь в 12 дубах» рисовалась спокойной, легкой, приятно устойчивой. Мы с тобой сродни друг другу, Мелани, мы одинаково любим тишину и покой. И я видел впереди долгие, не слишком богатые событиями годы, посвященные музыке, книгам, мечтам. Но никак не то, что произошло. Никак не это. Никак не ломку всего старого, не эту кровавую резню и ненависть. Это слишком дорогая плата, Мелани. Ни права юга, ни хлопок, ни рабы не стоят того, чтобы платить за них такой ценой ценой того, что происходит с нами сейчас и что может еще произойти. Ведь если Янки одержат победу, судьба наша будет ужасна. А они еще могут нас одолеть, моя дорогая. Я не должен был писать тебе этих слов. Я не должен был даже так думать. Но ты спросила, какая тяжесть лежит у меня на сердце, и я отвечаю тебе — страх поражения. Помнишь, на барбекю в день нашей помолвки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 Эта сторона брака не являлась для неё неожиданностью. Накануне свадьбы Эллин намекнула ей, что супружеские отношения включают в себя нечто такое, что женщина должна переносить стоически, из достоинства. А из перешёптываний других Матрон в дни её вдовства она почерпнула лишь подтверждение этим словам. И Скарлетт была рада, что и брак, и брачная постель — всё это для неё позади.